Пряный рулет из грудки с сыром. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: одна куриная грудка, сыр, мёд, майонез или соевый соус по вкусу. Соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. С куриной грудки аккуратно срежьте филе. Кожу не трогайте. Слегка отбейте, посолите, поперчите, посыпьте любимыми специями. Положите в середину брусочек сыра, сверните грудку рулетом, просто соединив концы, и плотно обмотайте ниткой. Я брала толстую суровую. Смажьте рулет медом, майонезом или соевым соусом. На вкус. Мазать можно чем хотите, от меда до болтушки из яйца. Посыпьте пряностями. Положите в кастрюльку мультиварки и включите режим «выпечка» на 40 минут. Примерно через 20 минут переверните рулет. Для пущей нежности можно после выпечки включить ещё режим тушения на 30 минут. Потом нужно охладить рулет в холодильнике, аккуратно снять нитки и нарезать порционными кусочками.